Сарги. Это было опасно. С трудом выдохнул я сквозь зубы, когда действуя буквально на голых инстинктах, пытаясь оторваться от преследования с полотов, неожиданно понял, что надо снова сыграть ту самую старую игру, ловушку, с преследователем и лицом, которое внезапно становится охотником из жертвы. У меня не было выбора. Левиафан все-таки достаточно более развитое существо, чем любой корабль содружества. Как факт можно понять, что мне ничего другого не остается, как все же попытаться перехитрить этот корабль и его капитана. Тут, как ни крути, но попытаться сбежать от него я, конечно, могу. Далеко ли я смогу от него убежать, это неизвестно. К тому же, зная о том, что с полоты могут попытаться даже представители Ордена Воссоединения подкупить какими-нибудь собственными технологиями, мне заранее стоит быть готовым к таким проблемам. Поэтому убегать достаточно долго от этого разумного я просто не смогу. Тем более, что он является родственником того самого профессора Трубин Бин Рокан, который когда-то был куратором моей гости Ри. Так что я и сам понимал то, что мне надо узнать от него информацию. Ту самую информацию, которую может мне дать капитан этого корабля. К тому же, судя по подсказке девушки а вряд ли сам этот профессор сможет еще раз послать кого-нибудь на охоту за мной или за ней. Положение сейчас у него не настолько веселое, чтобы он мог так экспериментировать в дальнейшем. Если бы он мог послать кого-то другого, то сделал бы это. Однако он послал за мной именно собственного родственника. А значит, можно сразу предположить тот факт, что ресурсов для этого у него банально не осталось» даже собственного родственника послать просто так, как он вряд ли смог бы. Значит, он что-то пообещал капитану этого Левиафана. Об этом мне тоже все возможное надо узнать. Поэтому я решил попытаться перехватить Левиафана и нанести максимально эффективный удар буквально из всего того оружия, которое у меня имеется. Пока мы шли через гиперпространство, я старательно советовался с девушкой с полоткой, выуживая у нее все возможные знания про эти живые корабли. Оказалось, что левиафаны были генетически изменены с полотами, когда-то, в древности. Но знания и технологии этого у них не осталось, что сразу нататнуло меня на мысль о том, что подобное умение им никогда не принадлежало. Скорее всего, это сделали какие-то другие разумные, какие-нибудь представители древних рас а эти всемогущие сполоты банально украли у них эти знания и решили их использовать в своих личных целях. Такое тоже было вполне возможно. Я подозревал и не такое, особенно в отношении их поведения. Ну, кто же себя так ведет на чужих территориях? Только тот, кто привык что-то забирать и ничего не давать в ответ. Так что, как ни крути, в данной ситуации у меня вариантов банально не остается». Сделав прыжок в нужную промежуточную звездную систему, где меня могли перехватить, я тут же отвел «Кондор» в сторону, приказав проделать все так, как происходило ранее, только на другом корабле. В этот раз мне было проще действовать, так как у меня было маскирующее поле, поэтому мой корабль практически сразу ушел в режим невидимости, а вся энергетическая система «Кондора» принялась накачивать накопители». Я забыла предупредить. Вихря на мостик ворвалась молодая сполодка, видимо, пытаясь хотя бы таким образом подсказать мне возможное решение части проблем, которые могут возникнуть при столкновении с таким противником. Левиафаны славятся именно тем фактом, что их силовые защитные системы, а в частности поля, которым они защищают свой корпус, подстраиваются под оружие противника. Первый зал будет результативным. Второй из того же оружия уже нет. «Подожди. Ты имеешь в виду, что если я буду бить по нему все время плазмой, то это уже со второго залпа особой пользы нам не принесет? Я правильно тебя понял?» Задумчиво проговорил я, и, заметив подтверждающее кивание головой со стороны девушки, тут же принялся размышлять вслух, наблюдая за ее реакцией. «А что будет, если я начну бить перемешку из разных видов оружия?» Например, первым сделаю зал плазмой, следом, спустя несколько мгновений, дав возможность вашему левиафану перенастроить свою защиту, нанесу удар торпедами. Потом я проведу атаку, после торпед нанесу удар болванками из тоннельных орудий, и его силовое поле сильно просядет. Возможно такое? Как ты думаешь, успеет ли ваш левиафан среагировать и перенастроить свою защиту? Именно так, чтобы наш огонь был максимально эффективным. «Ну, он будет постоянно перенастраиваться под каждый вид вооружения, которое вы будете использовать», пожалуй, плечами Рия, после чего задумчиво покачала головой. «Хотя, если так, он просто будет постоянно перенастраивать свое защитное поле на уровне инстинктов, и тогда каждый раз, когда вы будете наносить удар, эти самые инстинкты будут играть именно против него». — Это достаточно неплохая идея, и я думаю, что у вас все получится. — Вот и я так думаю. — К тому же, приготовьтесь активно маневрировать. Тихо выдохнул я, вспомнив довольно массивную носовую часть этого живого гиганта. Мне совсем не хочется наткнуться на удар из его орудий главного калибра. А чем именно он может по нам ударить? В ответ на этот вопрос молодая сполотка просто пожала плечами, упомянув как плазму, так и все, что угодно, заканчивая гравитационными орудиями. А вот этот факт мне не сильно понравился. Какие еще к демонам галактики гравитационные орудия? Мне только такого сюрприза и не хватало в жизни. И вообще, что я знаю про такое оружие? Только то, что оно достаточно медлительное и наносит удар по точкам пространства. Если объект в этот момент находится в зоне поражения то может очень сильно пострадать. Мне бы этого не хотелось. Поэтому я готовил свой корабль к резкому рывку вперед или в какую-либо сторону, заранее приказав подготовить те самые двигатели на выдвижных консолях, которые могли помочь спасти мой корабль в случае ответной атаки со стороны Левиафана с полотов. Это был важный факт, который я старался учитывать. Ждать здесь наших преследователей нам пришлось не очень долго, Гипердвигатель Лефеофана все же был более качественным, чем то, что было у меня. Именно поэтому этот корабль догонял «Кондор» достаточно быстро. То самое расстояние, которое «Кондор» прошел за двое суток, этот живой корабль, как я узнал позже, пронесся меньше, чем за сутки. Так что в эту звездную систему он вошел буквально через три часа после нас. Хорошо, что к тому времени мой корабль уже был на выбранной позиции и ждал противника. Я же в этот момент, в первую очередь, старался обдумать тот факт, как бы действовал я, будь на месте с полота, того самого, у кого в руках есть довольно мощный корабль, имеющий достаточно большую силу и мощь. Немного поразмыслив, я понял, что есть вариант, который попадает под такую возможность. Ведь этому разумным я живым можем. Как факт можно понять то, что сильно повреждать мой корабль ему нет смысла. А значит, он постарается его в первую очередь обездвижить. И основной удар явно будет нанесен в кормовую часть кондора. Соответственно, можно понять и то, что мне надо действовать так, чтобы противник не мог ударить по моему кораблю даже единственный раз. Каким оружием это возможно сделать, если мы будем стоять, так сказать, лицом к лицу? Не знаю, но лучше перестраховаться. И когда корабль «Левиафан» вошел в данную промежуточную звездную систему, «Кондор» уже был полностью готов к бою и смотрел на носовой частью как раз в тот самый сектор, имея даже открытые бронезаслонки, которые позволили бы без промедления открыть огонь по врагу. К сожалению, выход из гиперпространства — это всегда достаточно непредсказуемый процесс. И уже только поэтому можно было понять, что этот корабль, оказавшийся достаточно далеко от нас, Даже сейчас был все равно уязвим. Я тут же приказал Кондору идти с ним на сближение, старательно наводя орудие главного калибра на цель. Промахов быть в принципе не должно. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что у меня есть те самые корветы-целеуказатели. И вместе с ними я мог бы достаточно быстро, полностью и точно локализовать местоположение корабля противника и нанести точный удар. Не надо мне напоминать о прописных истинах. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что мой корабль на данный момент находился под маскирующим полем. У этих же корветов-целеуказателей такого поля не было. К тому же я не был уверен в том, что Левиафан банально не увидит их в тот самый момент, когда они начнут расходиться в разные стороны. Особенно в тот момент когда эти кораблики начнут работать своими сенсорами в активном режиме. Хотя эти два кораблика уже находились вне корпуса корабля, закрепившись на его внешней броне, и только ждали команды на то, что им необходимо разойтись в разные стороны, чтобы как можно лучше провести позиционирование и как следует видеть корабль противника. Однако я заранее готовился к тому, что противник может нас заметить в любой момент, «Ведь девушка мне точно рассказала о том, что технологии из полотов гораздо лучше, чем в содружестве. Значит, их недооценивать было бы просто глупо. Я не мог себе позволить совершить подобного». «Именно поэтому я понимал, что выбора банально не остается, когда Кондор сообщил мне о том, что на борту корабля противника внезапно подскочила энергосоставляющая, словно кто-то начал накачивать энергию в различные накопители» а там корабль начал маневрировать, пытаясь развернуться носовой частью именно в нашу сторону, я скомандовал атаку. Модулятор от силового поля пришлось сразу отключить, так как он брал на себя немного лишней энергии, которая в бою могла бы пригодиться. Я же не мог этого в принципе допустить. Поэтому надо было сделать все быстро. Быстро и достаточно эффективно. Также я сразу приказал открыть огонь из всего тяжелого вооружения, согласно имеющегося у меня заранее плана. Сначала в полет отправились четыре торпеды через ускорители, которые достаточно быстро достигли силового поля корабля с полутов и расплескались там мощными взрывами. Даже сенсорный комплекс «Кондора» четко показал тот факт, что силовое поле «Левиафана», которое только-только начало набирать силу, Резко скакнув, обрушилось вниз. Сменив оружие, Кондор нанес удар плазмой. И снова скачок и падение защиты. Если так пойдет дальше, то мы сможем справиться с этим гигантом. И единственное, чего я так и не знал, так это именно того, какая может быть броня у этого полуживого монстра. Выдержит ли она попадание из тех же тоннельных орудий или же плазмы? Я много чего не знаю, — Но я помню то, как тот самый материал, саман, был весьма уникальным и тугоплавким даже для плазма веществом. Поэтому мне следовало бы подумать о том, как я буду дальше работать с такими вот знаниями, и принесут ли они мне пользу. Пока же мой корабль все так же продолжал идти в атаку, стараясь достигнуть корабля противника на расстоянии самой эффективной дальности воздействия. Но и он тоже не стоял на месте. Левиафан медленно, но верно все же разворачивался. Учитывая тот факт, что я банально не знаю того, каким именно оружием он собирается по нам бить, я приказал Кондору задействовать все имеющиеся у него сенсоры, даже от научных комплексов. Все только ради того, чтобы постараться уловить этот самый момент начала атаки и суметь вовремя отреагировать. «Капитан, фиксируя нарастание области гравитационного возмущения», Резко заставив меня вздрогнуть, выкрикнул искусственный интеллект, четко давая понять, что я не ошибся. «Она растет по экспоненте!» «Действуем согласно разработанного плана!» «Резкое ускорение!» Рявкнул сразу я, как под какой вид удара мы сейчас можем попасть. Выдвинувшись на пилонах в виде крыльев двигатели, добавили нам скорости. Да так, что меня буквально вмяло ускорением в диван адмирала, на котором я уже привычно рассиживал. А члены моего экипажа. Хорошо, что они хотя бы были предупреждены о том, что может произойти. Иначе бы без переломов и повреждений тут дело бы не обошлось. Наш рывок позволил Кондору выскочить из зоны точечного поражения гравитацией, после чего мы нанесли еще серию ударов, с каждым из которых падало силовое поле корабля. А как раз после ухода из-под удара гравитации. Удар торпедами и плазмой снес остатки силового щита Левиафана, и последние сгустки плазмы начали корежить броневые плиты в носовой части Левиафана. Хотя... Говорить о том, что плиты брони были покорежены плазмой, глупо. Они просто прожигались насквозь. А под ними... Жуть какая! Под ними можно было увидеть проплавленную дыру в живой плоти. Жуть! Меня едва не вырвало. — Но сейчас не это было важно. Мой подонок сразу же локализовал проблему и избавил меня от лишних эмоций, стабилизировав психическое состояние. Потом, может быть, мне и будут сниться кошмары. Но сейчас я продолжал бить в этот пролом, пользуясь тем, что члены экипажа такого корабля наверняка достаточно сильно контактируют с самим Левиафаном. Я старался выбить не только его самого, заставив ощутить жуткую боль и фактически, так сказать, потерять сознание. Если он живой, то какой-то же болевой порог у него все же должен быть. Тот самый болевой порог, который перейдет предельный уровень боли, который я ему доставлю. В конце концов Риалан Торрен тихо и схватил меня за руку, после чего указал на экран, где уже дрейфовал сильно поврежденный Левиафан. — Хозяин! Вы обездвижили его! — «Я не чувствую ни его самого, ни членов экипажа», — радостно рассмеялась девчонка, буквально хлопая в ладоши. «Теперь вы можете его добить. Впервые на моей памяти, да я вообще, наверное, у всех с полотов, человек уничтожит их тяжелый боевой корабль». Все было так. Тем более, что сам этот «Левиафан» в качестве трофея мне не был нужен. Это, по сути, всего лишь одноразовый корабль, хотя и хороший Он слишком сильно привязывался через псих к своему капитану и больше никого и никогда не слушался, и никому не подчинялся. Кстати, если убить капитана, то его левиафан погибнет. А что будет, если убить левиафана, а его капитана, к примеру, заморозить в криокапсуле? Думаю, что весьма интересный получится эксперимент. Я тут же приказал, чтобы мои боевые абордажные группы тут же отправлялись и доставили мне все то, что они там вообще найдут. Попутно с десантной группой отправились, как всегда, и дроиды-ремонтники, и дроиды-диагносты. В их задачу входило, как следует исследовать корабль с полотов и предоставить мне для отчета «А что? Будут у меня некоторые знания, которые я постараюсь зарегистрировать так, чтобы меня самого никто не смог в этом обвинить. Не знаю, как для них, но для меня это факт достаточно сильно важен». Два штурмовых челнока, достаточно быстро подлетев к Левиафану, именно под его брюха, где по указаниям молодой сполотки был ангар, выбили защитную створку и влетели внутрь. Высаженный десант достаточно быстро прошелся по кораблю, собирая пленных и ободрав все то, что только было возможно, для того, чтобы получить как можно больше информации про потенциального врага. Ну а что? Я ведь сам прекрасно понимаю, что этот сполот... Действовал подобным образом не просто так. У него для этого были причины. Вот только сам повод для такой охоты мне вряд ли понравится. Всех сваченных с полотов, пользуясь бессознательным состоянием пленников, мои бойцы тут же запирали в криокапсулах и доставляли на борт корабля. Нечего им там делать, пока происходило все это мародерство, так как кроме членов экипажа мы собирали оттуда все, что только было возможно. Мои инженеры подготовили небольшую мину из антиматерии. Там был заряд вообще микроскопический. Но учитывая тот факт, что Левиафан сейчас беззащитен, эта мина должна была вполне себе эффективно его уничтожить. Конечно, кто-то может сейчас мне заявить о том, что впоследствии следы погибшего Левиафана, может, кто-то и найдет. Я не спорю. Такое тоже было бы вполне возможно». Но я в данном случае думаю больше о том, что мне надо держаться подальше от таких историй. Главное, чтобы мне сейчас удалось этой диверсией вывести из состояния равновесия сам совет объединения с Полотов. Эти разумные сразу же начнут искать виновных в том, что случилось. Сначала пропала девчонка на территории Содружества, потом тяжелый Левиафан, который был вооружен достаточно опасным оружием, — Гравитационные пушки — это вам не шутки. К тому же сама Риа Лан -Торан рассказала мне о том, что левиафаны, вооруженные таким оружием, по сути, очень большая редкость. То есть они должны быть все на строгом учете. Если же в данной ситуации профессора обвинят в том, что он растрачивает ресурсы объединения, то я буду только этому рад. Мне будет куда спокойнее, если бы этот разумный, в конце концов, перестал пытаться портить мне нервы. Как именно он это сделает, меня не интересует. Главное, чтобы кто попало перестал устраивать на меня охоту. Это сейчас имеет приоритетную задачу. В первую очередь я рассчитывал на то, что ввиду отсутствия здесь ретранслятора Содружества, этот разумный не смог передать какое-либо сообщение кому-нибудь из агентов с полотов. Конечно, я не был уверен в их присутствии на территории сотрудничества, но, по крайней мере, здраво опасался такого факта. Все остальное, по сути, достаточно решаемые вопросы. А вот такая проблема могла оказаться весьма опасной. Именно поэтому я и спешил сейчас выбраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше, на те территории, куда сполут и вряд ли сунут свой любопытный нос, хотя именно этот был весьма упрямым. И я не был уверен в том, что другие не станут такими же наглыми, если захотят узнать хоть что-то из того, что произошло с ним и его кораблем. Уже потом, беседуя с новым гостем, я выяснил главный фактор, про который совершенно забыл. Мое поведение и все эти опасения, которые я испытывал в отношении с Полотов, в первую очередь его и натолкнули на мысль о том, что я что-то скрываю а значит, в следующий раз мне надо действовать как-то более предсказуемо и спокойно. Только как это делать? Ну, не хочу я попадать в руки этих разумных, хотя бы по той причине, что в сложившейся ситуации сам буду весьма уязвим, банально не зная того, что мне угрожает при общении с такими разумными. А что? Это мысль. Неожиданно вздрогнул я, вспомнив о том, что есть артефакты древних, которая банально блокирует воздействие одаренных на разумных, можно будет взять пару подобных предметов и именно с их помощью заблокировать любые попытки такого разумного воздействовать на меня. Ну а если пришлют такого же специалиста, как Риа Анторан, которая уже была у меня в гостях, то всегда можно выйти на эту встречу в полностью закрытом скафе и просто сказать о том, что я опасаюсь каких-нибудь местных бактерий, той местности, где будет происходить подобная встреча. Интересное решение вопроса. Надо над ним как следует подумать. Мой кондор, довольно шустро развернувшись, уже вовсю разгонялся в сторону территории Республики Хагдан, когда за его спиной яркая вспышка ознаменовала гибель Левиафана с полотов. Но мне это было уже неинтересно. Все, что было возможно взять с этого корабля, мы уже забрали. Его внутреннее расположение секторов... И имеющееся там оборудование тщательно отсканировали и изучили. Так что теперь просто оставалось разработать способ борьбы с такими живыми гигантами. Хотя... Живым его назвать было сложно. Он больше мне напоминал того самого Киборга, с которым я сталкивался, когда боролся с механоидами-боргами. Кто-то взял живое существо и фактически модернизировал его, натянув живую плоть на каркас, и необходимое оборудование. Некоторые органы, которые заменяли действие оборудования, были действительно живыми, но большая часть оборудования полностью искусственной. Хотя оружие и так называемый сенсорный или рецепторный комплекс были тоже живыми, как и двигатели. А вот гипердвигатель был гибридным. Он был вроде бы выращенным органическим, но с достаточно большим содержанием искусственных элементов, а также и материалов. Один только Лерсич его стоит. И я обнаружил внутри этого двигателя, который внешне своим видом мне напоминал какой-то довольно крупный желудок, своеобразную пружину из чистого Лерсия, причем в отличие от оборудования Содружества, где использовались катушки, намотанные из тончайшего волоска, Эта пружина мне больше напоминала крановое сопротивление. Может, кто помнит? Есть такая пружина, которую некоторые люди на Земле используют как обогреватели. Сварщики используют как сопротивление для того, чтобы регулировать ток при сварке. Ну, кто знает, тот поймет. Остальным это не особо важно. Важно было именно то, что эта спираль была достаточно плотная и даже толстая, Естественно, что этот двигатель тут же был изъят для изучения, ну а потом, вытащив из него не только эту пружину, но и пару специфических артефактов древних, которые влияли на эту пружину и позволяли Левиафану прыгать через гиперпространство, сам его живой корпус мне пришлось уничтожить, так как он был уже мертв. «А зачем мне на борту моего корабля лишняя мертвая плоть? Мне тут такой мусор совершенно ни к чему». Избавившись от преследования, я наконец-то мог спокойно заняться своими делами, подумывая над тем, как бы мне побеседовать с пленными с полотами без опаски для себя. Вот только у меня не было пока что тех артефактов древних, которые блокируют воздействие одаренным. Значит, мне придется подождать, буду их искать. И вот только когда найду, то сразу же постараюсь пообщаться с моими новыми пленниками, прежде чем решу их судьбу. Ведь мне надо знать о том, что я могу с ними сделать. Может, мне их стоит прямо с криокапсулами выбросить в сторону ближайшей звезды, причем достаточно близко от ее короны, чтобы эти разумные быстро сгорели и не попались никому на глаза. А может, мне стоит их банально продать на аукционе в той же самой звездной системе работорговцев «Хармахром»? Ну а что, за них дадут достаточно много денег. Там есть и девчонки, и мужчины. Правда, мужчин было всего двое, а женщин — еще трое. Но это не показатель. Думаю, что те же арварцы с радостью их у меня выкупят. И не только они. Кого-то из них можно подарить, к примеру, тем же республиканцам для опытов. Кого-то, может быть, удастся предоставить той же конфедерации Делус или же империи Антран. Думаю, что их верховный жрец храма Гулгра А от такого завтрака не откажется. Жестоко? — Да? А вы думаете, что они за мной охотились для того, чтобы просто поздороваться? — Я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому давайте оставим эту тему на потом.